Еще через месяц, уже став студентом университета и снимая комнату в небольшой квартире вдовы Глаголевой на Сретенке, Андрей получил очередное письмо от тети. В него был вложен другой небольшой конверт. Конверт был адресован Андрею Берестову в Симферополь на глухой переулок. В тот день Андрей спешил к одному из новых приятелей, навстречу эздеков, которым он уже почти примкнул, ибо под влиянием своего однокурсника Паганяйло уверовал в величие Карла Маркса. Он разорвал конверт, ничего не подозревая и даже не затруднив себя размышлением, от кого могло бы прийти письмо. «Дорогой Андрюша», — начиналось оно. Почерк был крупный, округлый, мягкий, с легким правильным нажимом. «Думаю, что ты уже забыл обо мне, ведь больше месяца прошло, как ты уехал. Но сегодня мне приснилось, будто ты разговариваешь со мной и хочешь вернуться. Сон — это глупость, я с нам редко верю». Но я испугалась, что ты надумаешь написать мне письмо «Возьми да попадись на глаза Сергею Серафимовичу». А это его очень огорчит. Так что, пожалуйста, не пиши мне, если захочешь, а если не захочешь, тем лучше. А написать мне можно до востребования на Ялтинскую почту. Ты, может, и не догадался, почему я так холодно попрощалась с тобой, хоть и сердце мое разрывалось. Сергей Серафимович вернулся раньше времени, и что он видел или слышал, одному Богу известно – Он после этого много дней пребывал в горьком состоянии духа и по сей день со мной не разговаривает, а разговаривает лишь по хозяйственным надобностям. Нет между нами былых добрых отношений. Хоть я стараюсь, чтобы все шло по-прежнему. Тебя он не винит, ты не думай. Он во всем винит меня и по делам, потому что считает тебя за место сына и видит свою обязанность в твоём благополучии». А меня всегда полагал чем-то вроде твоей мачехи, и в его глазах поэтому мой грех велик и непростителен, как кровосмешение. Он же по-своему любит меня, и мы с ним много лет вместе прожили. Так что если ты хотел приехать к нам на Рождество, то этого делать не надо. Сергей Серафимович может не совладать со своим расстройством и сказать лишнего. Он теперь замкнулся, много пишет, часто уезжает по делам даже в Петербург, На здоровье не жалуется, но знаю, что сердце у него слабое, хотя он никому об этом не скажет. А я по тебе, Андрюша мой, скучаю. Сейчас осень стоит, дожди, скучно, темнеет рано, и знаю, что греха скучаю. Ты, если соберешься написать, напиши на почту до востребования. Но если все же приедешь на Рождество, вернее всего Сергей Серафимович и виду не покажет. Надеюсь на щепетильность Марии Павловны, что она письмо не откроет и не прочтет. С уважением, твоя Глафира. Андрей стоял у окна, держал письмо в руке и смотрел, как по вечерней улице проезжают пролетки. Вода стекала из зонтов немногочисленных прохожих. Андрей не пошел в тот вечер на сходку из деков. Вдруг ему это стало неинтересно. За последние два месяца он много раз вспоминал Глашу и скорее жалел, думая, каково ей жить с таким старым человеком, как отчим. Но это днем, ночью было иначе, ночами ему снилось, что он вновь обнимается и целуется с ней, но в этих снах всегда присутствовал кто-то третий, ощутимый то по кашлю, то по скрипу, наблюдающий и гневный. И это присутствие не давало слиться с Глашей. Андрей хотел написать глаши, но опасался, что письмо попадет в руки отчима. Он-то уже давно знал, почему их расставание с Глашей было таким странным, он понимал теперь, каково было Глаше прощаться у калитки, зная, что сверху из-за шторы кабинета на них смотрит, молчит и гневается Сергей Серафимович. Письмо возбудило в памяти все до вздоха, до слова, до стонов страсти. Андрей даже понюхал листок, и ему показалось, что он различает легкий свежий запах глашенной кожи. Но, конечно же, этого быть не могло, потому что прошло больше месяца с тех пор, как пальцы Глаши касались письма. В тот же вечер Андрей написал Глаше письмо очень горячее, полное любви и клятв, вернуться. Он так и заснул, не запечатав и не отправив его. И, может, к лучшему, потому что, когда перечёл утром, испугался собственной нелепой глупой страсти. Он разорвал письмо, хотел написать новое. Но пора было идти на лекцию. Так он глаши не ответил. Хотя ещё не раз собирался, правда, перед Рождеством, накупив дюжину открыток с детишками у ёлки, он разослал их по родственникам и знакомым, написал открытку и Глаше. Хотел было послать на адрес отчима, но потом передумал, послал на почту до востребования». В конце после поздравлений приписал «Скоро напишу большое письмо». Но ну и после этого большого письма не написал. В ноябре Андрей получил письмо из Петербурга от Ахмета. Андрей Кислых Щей. в Петербурге в хорошей обстановке, но чует мое сердце, что в Париж судьба меня не закинет, потому что на курсах господина Берлица я занял первое место с конца». «Оказывается, французский язык совсем не моя стихия. Жене компропа? Ты понимаешь? Я вас не понимаю. Беда другая, деньги куда-то проваливаются, и когда блудный сын вернется в Симферополь, будет громадный скандале, как говорят французы, потому что я истратился на много недель вперед, в том числе на лечение трипера, прости за подробности». Так что у меня один путь — в разбойники или в гусары. Дошло до того, что, встретив на Невском проспекте — это главная улица вашей столицы — нашего друга фон Беккера, я осмелился востребовать с него долг в размере 10 рублей. Каковых у него не оказалось. Наш фон Беккер, оказывается, большая шельма. Я напросился к нему в гости, и он со скрипом и скрежетом зубовным меня привел в замечательную квартиру — Там он снимает комнату у одной генеральши, ведет себя джентльменом и делает вид, что он настоящий барон. Ты же знаешь, как это ему удается. У генеральши есть дочка. Хочется немедленно надеть на нее чадру. «Нет». «Ты меня неправильно понял. Не от отвращения, а от восхищения, от желания припрятать такое сокровище для себя одного. Нечто нежное, голубое, воздушное, со странным именем Альбина. Я готов был жениться на Альбине немедленно и ради этого счастья перебежать в христианство. Но, по-моему, позиции нашего коля нерушимы. Оказывается, генеральша убеждена, что наш Коля барон фон Беккер, а ей всю жизнь хотелось породниться с древней знатью». У Коли в комнате на стене висит в рамке герб барона фон Бейкер Надо бы поглядеть по гербовнику, чей герб наш друг стибрил. Так что мне пришлось соответствовать моменту и утверждать, что мой прадедушка – крымский хан Гирей, который построил бахчисарайский фонтан, возле которого лишал девичьей чести российских невольниц. Ты бы видел, как очаровательно родили щечки у Альбины, и как растерянно поднимала ее мама выщипанные брови и говорила, «Я где-то об этом читала, правда?» Коля надувался и молчал. Коньяк был славный, о ялтинских встречах разговор не поднимался. В общем, я полагаю, что господин фон Беккер из Глухого переулка скоро породнится с состоятельным семейством генерала чечебасова Сам я скоро буду проезжать через Москву, если останется хоть один лишний рубль, обязательно нанесу тебе визит. Горячо обнимающий тебя, непутевый разбойник Ахметка. Письмо показалось Андрею забавным. Настроение его улучшилось, и Андрей не сразу сообразил, почему. Неужели он обрадовался благоприятным переменам в жизни Коли? Господи, нет же, Лидочка свободна. Впрочем, радость была отвлеченной и ничем не нарушила распорядок жизни, потому что Лидочка была не более как сладким и томительным летним воспоминанием. В Москву Ахмед так и не заехал. Видно, у него не осталось ни одного лишнего рубля.